Будь что будет, бой так бой, Ему надо было выстоять теперь один на один. Ноги словно вросли в деревянную преддверную плаху, Спина уперлась в твердый завиток священной бороды Юрина, В руке блестел нож, фолка молча ждал, изо всех сил сопротивляясь неослабевающему напору злой, нечеловеческой силы. Словно наяву он видел надвигающуюся на него серую, туго надутую полукруглую чашу, сплетенную из появившихся минуты раньше серых нитей. И тогда он изо всех сил метнул перед собою нож, чтобы лопнула наконец эта стягивающая волю завеса, а там будь что будет». Нож беззвучно и бесследно исчез в ночи, не сверкнув ни единым отраженным лунным лучиком. Казалось, он навсегда канул в гасящем всякое движение сером болоте. Однако мгновение спустя раздался звонкий удар воткнувшегося в дерево клинка. Этот звук... Такой плотный, живой и реальный, крепче самого тяжелого молота, Ударил посковывший мозг хоббита тишине. По двору пронесся шипящий, свистящий звук, Словно одинокий порыв холодного ветра Грубо рванул склоненные гибкие ветви. Серая завеса, будто рассеченная надвое, стало медленно и нехотя расходиться в стороны, А прямо перед собой, в нескольких сожжениях, Фолка, внезапно прояснившимся взглядом, увидел знакомую серую фигуру. Ее контуры казались зыбкими, как бы тающими в окружающем сумраке. Фигура медленно двинулась на него. Он вновь почувствовал настойчивые попытки чужой силы убрать его с дороги, теперь теснила грудь, затрудняя дыхание, но теперь враг был прямо перед ним, и Фолка знал, что делать. — Что тебе нужно? — мысленно простонал он, прикидываясь сломленным и пытаясь изобразить это как можно натуральней. В ответ раздало что-то похожее на торжествующее карканье воронов-трупоедов, слышимое только ему. Он не разобрал слов, но понял приказ точно — уйди с дороги, я должен войти, иначе смерть. Хоббит не отступил. И тогда серые контуры шевельнулись и медленно поплыли к нему. Не дерзай встать на пути, кольц руки их. ты лжешь, их давно нет. В лишь бледное тень их былой силы Яростно заорал про себя фолку И отработанным сотнями повторений движением Точно, как на занятии с малышом Послал второй нож прямо в черную полосу Идущую чуть ниже того, что он назвал был лбом этого существа И одновременно со свистнущим в воздухе клинком Его воля нанесла ответный удар. Что ты можешь сделать мне, живому и сильному, из плоти и крови? Ты, серый туман прошлого, ты бессилен здесь, уходи в свои подземелья и дожидайся того часа, когда не моя, но сто крат более сильная воля развеет по ветру твои последние обрывки. Ну что ж ты медлишь? Вот он я, иди сюда». Нож исчез, точно камень, брошенный в поросший серый ряской пруд, призрачное голубой пламя, словно далекая зорница, озарила двор, и тотчас погасла. Его воля! Уже рвала, давила, разметывала остатки подступившего врага. Распластанная по земле серая тень отползала, утекала, словно пролитая вода. И до внутреннего слуха хоббита доносилось лишь беззвучное шипение. Тень из могильников была бессильна против него. Он отбил ее натиск. Он победил. Фолка вдруг обмяк. Обессилел и постыдно всхлипнул от разом навалившейся в усталости, словно ноги уже не держали его, он почти упал на порог, прижавшийся лбом к дверному косяку.